Моя память связывала этого офицера с каким-то событием, имевшим отношение к немцам. И вот так рассуждая, я избрал правильный путь. Дверца соответствующего ящичка в моей памяти широко открылась, и факты посыпались один за другим. Одиннадцать лет назад, в 1932 году, я встретил этого незнакомца тоже на улице, но в Амстердаме. У него на лацкане пиджака красовался значок, вновь организованной в Голландии нацистской организации. С тех пор я не видел этого человека. У меня возникло подозрение, и я решил немедленно проверить этого офицера. Я послал запрос в голландский военный штаб и вскоре узнал о незнакомце все, что хотел. Это была не совсем обычная история. Гельдер, фамилия офицера, прибыл из Голландии вместе с одним журналистом. Им удалось уехать по общей чилийской визе, которую им дал чилийский посол в Голландии мистер Вега. Они пересекли Францию и Испанию и достигли Португалии. Билетов на самолет там не оказалось, поэтому они пароходом выехали в Кюрасао, в голландской Вест-Индии, откуда отправились в Соединенные Штаты и затем в Канаду. В Канаде с 1940 года располагался главный штаб голландской армии, и там же, до освобождения Голландии, находились принцесса, теперь королева Юлиана и принц Бернард. Голландские власти сообщили мне, что до войны Гельдер был офицером войск местной обороны, поэтому по прибытии в Канаду был зачислен в голландскую армию после чего прошел соответствующую подготовку и получил назначение. Вместе с отрядом Гельдер был отправлен в Англию, где его отряд влился в голландскую армию, готовящуюся к освобождению своей страны. Так как он прибыл в Англию в военной форме и вместе с солдатами, он не проходил соответствующей проверки. Голландские власти сочли это формальностью, поскольку Гельдер уже трижды успешно проходил проверку в Португалии, голландской Вест-Индии и в Канаде. И, как полагал голландский штаб в Лондоне, он был истинным патриотом и хорошим офицером. Все это так. История Гельдера не была необычной, хотя далеко не каждый, бежавший из Голландии, путешествовал с удобствами, имея разрешение на выезд. Но его уже трижды проверяли, и он успешно прошел эти проверки. Что же мог сделать я? Однако я не мог успокоиться. Мне не давал покоя значок голландских нацистов, который он носил 11 лет назад. Возможно, вступление в фашистскую организацию было ошибкой молодости. Но в то же время оно могло свидетельствовать и о действительных интересах Гельдера. Я послал запрос его начальнику с просьбой разрешить мне побеседовать с лейтенантом Гельдером. Моя просьба была удовлетворена, и через несколько дней после того, как я встретил Гельдера на Пикадиле, он явился ко мне в кабинет на Итонсквере. Я предложил ему сесть, и пока объяснял, что эта беседа пустая формальность, присматривался к нему». Гельдер был человеком среднего роста, с коренастым, мускулистым телом, начинающим слегка полнеть. У него были маленькие усики, небольшая лысинка, короткие волосатые руки и толстые сильные пальцы. Смуглый, на вид здоровый человек. Он казался образованным и интеллигентным, но было в нем что-то грубое. Скрипучий грубый голос, какая-то развязность. Этот человек, как видно, привык идти своим путем и наслаждаться жизнью. Как я узнал позже, солдаты не любили его за упрямство и несговорчивость.